Глава пятидесятая «Нужно собрать все сливки и свалить из этого города уже до конца недели», — сказала себе Анна. «Сегодня я получу триста тысяч от мадам Бушар, еще пятьдесят я должна получить от второго посетителя Катрин, а десятку господина маршаля я уже отработала с лихвой. Хозяйские вещи, которые возьму с собой», — «Потянут еще тысяч на пятьдесят. Это не считая той кучи денег, которые я уже отправила домой ранее. В общем, спасибо этому дому. Можно ехать покорять другие вершины». Выходить на работу было уже бессмысленно и особо некуда, поэтому последние дни она решила побаловать себя. В роял порт где вечером планировался большой прием и куда должны были съехаться все почтенные мадам и месье этого города, Анна оказалась еще днем. Она отправилась в закрытую платную часть пляжа, где белоснежные шезлонги прикрывали такие же белоснежные зонтики и где возле каждого лежака находились ведерко для шампанского и маленький столик. «Я это заслужила!» решила Анна и отдала за вход немыслимую для нее сумму. Прием должен был начаться только через три часа, так что у нее была еще куча времени до заката, чтобы насладиться заслуженным отдыхом. Уютно устроившись на лежаке, она заказала апельсиновый фреш, черный кофе и холодная фуа на поджаренном тосте. Макая его в сладкий карамелизированный лук, Она с удовольствием смаковала каждый кусочек. Все, что окружало ее сейчас, было результатом ее труда. Она сама взяла от жизни то, что ей причиталось. Еще немного полюбовавшись видом, она открыла книгу, начала читать и незаметно уснула. «Здравствуйте, мадам Бушар! Вы сегодня просто сияете! Великолепное платье!» — приветствовал гостей администратор клуба. «Прошу вас, проходите к гостям, все будут рады вас видеть!» «Меня никто не спрашивал?» «Нет, мадам Бушар, но месье Винсан Маршаль...» «Только что прибыл, и вам, как новым членам Комитета по делам молодежи, нужно будет многое обсудить, проводить вас к нему. Вы уже знакомы?» «Нет-нет, не нужно. Кто-нибудь нас представит. Ко мне должна подойти некая Анна. Пожалуйста, сообщите мне, когда она явится. Внутрь ее пускать не нужно. Я сама выйду». «Конечно, мадам!» Элегантные мужчины в светлых пиджаках, черных брюках и небрежно расстегнутых рубашках стояли рядом с двумя такими же безупречно одетыми женщинами. На одной были легкое струящееся платье и невесомый шарфик цвета «Блю Анар, другая была одета в белые брюки, синюю рубашку и белый пиджак. Обе держали бокалы с вином, приветливо улыбались и смертельно скучали. Мимо них ходили такие же красиво одетые мужчины в пиджаках, женщины в сияющих бриллиантах, почтенные матроны в жемчугах и их дряхловатые сопровождающие, возможно, уже в памперсах, а также небольшая горстка молодых и нахальных отпрысков детей местных чиновников. Все, как положено, улыбались и восхищались чудесным вечером. «Жереми, ты уверен, что меня никто не искал?» «Нет, мадам Бушар, сожалею, но вечер еще не закончился. Возможно, ваша знакомая скоро подойдет». Внезапно их внимание привлекли громкие крики. «Что там происходит?» «Я сейчас все выясню. Оставайтесь здесь, пожалуйста». «Там женщина! Нужно вызвать скорую помощь!» Сбивчиво рассказывала взъерошенная девушка. «Мы гуляли по пляжу и увидели ее за бухтой, с той стороны от пляжа, на песке». «Она жива?» «Я не знаю. Мы сразу прибежали сюда. Нужно вызвать скорую!» «Вскоре возле тела Анны...» Собралось не меньше дюжины зевак, которые всего десять минут назад кляли однообразие и предсказуемость своей красивой жизни. Все такие же элегантные, с непременным бокалом вина в руке, они смотрели на тело женщины. Но никто не выражал нормальных, свойственных моменту эмоций, ни вскриков, ни шока, который часто бывает при столкновении со смертью, ни других проявлений ужаса на лице только выверенные, подобающие приличию, сочувственные гримасы и легкое любопытство. К моменту прибытия жандармов уже все гости знали, что убитой была бедняжка Анна, замечательная женщина, которая работала у мадам Бушар и которая пришла за рекомендательным письмом. А сама мадам Бушар, не забывая сиюминутно вытирать глаза платком, сообщала всем, что всегда будет помнить доброту и сердечность покойной.